глава пятьдесят первая три года спустя адам давай ка поглядим на тебя майна всматривается в лицо софии и я внезапно осознаю что ей больше не нужно наклоняться за последнее время дочь очень вытянулась просто чудесно меня папа причесывал какой замечательный у нас папа по настоянию софии я учился Смотрел образовательные ролики на Ютубе. Сегодня попробовал сделать ей укладку-ракушку, где пробор начинается по центру и потом изгибается сначала налево, а затем направо. Кудрявые локоны выступают у Софии под ушами, один побольше, другой поменьше. Прекрасно! Улыбается мне Майна, допивает кофе и ставит кружку в раковину. Миновало полгода, прежде чем мы смогли вернуться в наш дом, Страовка слава богу покрыла все, и когда мы наконец вошли в дверь, от случившегося во время пожара не осталось и следа. Новая кухня выглядела совсем по-другому, и мы придвинули шкаф для посуды вплотную к стене, так что даже не заметишь, что в доме есть подвал. Мне повсюду мерещилось Бэкка, куда бы я ни шел, но мы все втроем проводили массу времени, выбирая и обсуждая обстановку первого этажа, и я был поглощен заботами о доме батлер дала мне отпуск на рождество принимая во внимание сложившиеся обстоятельства и мы всей семьей отправились из аэропорта в дом от самаины где он разложил свернутое полотенце на гостевой кровати как когда то делала ее мама на полу стояла кроватка для софии с надувным матрасом пойду кофе сварю сказал левоа оив нас с майной посреди комнаты с чемоданами на полу я не сообщила ему что мы не живем вместе произнесла майна софием может лечь с тобой, а я на матрасе устроюсь нет так нормально она замялась если нормально для тебя у меня юкнуло сердце в смысле майна кивнула мы спали постоянно просыпаясь София перебралась к кроватки и устроилась между нами, свернувшись к клубочочка. Мне показалось, что для двух людей чья работа включала умение общаться с другими, мы не очень то сумели наладить отношения. однако в течение следующих нескольких дней мы все таки немного разговаривали, а когда лео взял с собой софию побегать по продуваемому ветром берегу моря, бросая на нас беспокойные взгляды я подумал, что он вероят. все знал от службы меня не отстранили просто перевели обратно в патрульные с четким приказом инспектора баттлер разобраться в самом себе а потом вернуться в отдел уголовного розыска. выдали ходатайство о материальной помощи и направлении к психологу и к специалисту по управлению задолженностями показания которые я дал касательно теневых ростовщиков. стали причиной нескольких арестов за незаконную деятельность и лакониччного электронного письма со словами отличная работа от батлер майне не предъявили никаких обвинений относительно захвата самолета несмотря на охоту на видим возглавленную газетой элис даванти миновал целый год прежде чем мы об этом узнали год бессонных ночей и вопросов а вдруг меня посадят в тюрьму но в итоге К нам явились двое скромно одетых мужчин из королевской прокурорской службы. Они заявили, что не в интересах общества подвергать Майну уголовному преследованию за то, что она открыла дверь кабины пилотов. Однако это решение не уменьшило ее чувство вины. Роуэн направил ее к своему другу, специализировавшемуся на посттравматическом синдроме, и вскоре Майна примирилась с тем, что ее заставили сделать. еще медленнее двигалось распутывание клубка того что произошло с ней во время обучения на пилота когда майна рассказала о майер бриже мне захотелось кого нибудь отколашматить или что нибудь разбить нам надо подать жалобу в летную школу или в органы надзора за авиаполетами чего мы этим достигнем Майна смотрела на это более прагматично чем я тогда был совсем иной мир. Это сейчас существуют строгие инструкции, правила и нормы. я проверяла. она решила все забыть и выбросить из головы. я последовал ее примеру удивительно, но софия была единственной из нас, кто пережил все случившееся без серьезных последствий. Мы повели ее к детскому психологу, и она деловито рассказывала о бекке о пожаре и гордилась особой благодарностью вынесенной ей от лица полиции. ранее детство софии научила ее жизненной стойкости вызывавшей у меня и гордость за нее и печаль я надеялся что когда нибудь дочь позабудет о случившемся готовы говорит нам майна я гляжу на софию и так киваетет готовы отвечаю я и беру ключи от автомобиля меня зовут сандра дэниелс когда я поднялась на борт самолета летящего рейсом номер семьдесят девять то оставила позади прошлую жизнь женщина на скамье подсудимых небольшого роста чуть выше метра шестидесяти и почти неузнаваеема по сравнению с газетными фотографиями угонщицы известный всему миру как зомбизе за месяцы пребывания под стражей от ее загары не осталось и следа волосы вернули себе природный на каштановый цвет. я чувствую как сидящая рядом Мана напрягается. Дэй Нелс дает показания первой из обвиняемых полагают что эта часть процесса продлится по крайней мере две недели. Утро вызвали для допроса последних свидетелей, включая Софию. Ей разрешили давать показания по видеосвязи и немигающие глаза софии казалось занимали полэкрана. она смотрела прямо в камеру и ее волнение выдавало лишь покусывание нижней губы. «Сколько времени ты провела в подвале, София?» Она нахмурилась. «Не знаю». «Долго?» «Да». «Час?» «Дольше?» София озирается в поисках помощи, которой не дождется от сопровождающей ее судебного пристава Джудит с коротко подстриженными седыми волосами, которая припасла конфеты, чтобы угостить ими девочку по окончании слушаний. Майна держала Софию за руку, когда они вместе с Джудит шли по лабиринту коридоров к несколько пугающей своей обстановкой комнате для свидетелей. Пока София давала показания, Майна сидела на пластиковом стуле в коридоре, а я, устроившись напротив здания Центрального уголовного суда, смотрел, как моя почти девятилетняя дочь подвергалась перекрестному допросу. «Гораздо дольше, чем час!» мы не хотели чтобы софия присутствовала на суде ее показания не подвергались сомнению и хотя шестеро оставшихся в живых угонщиков не признали себя виновными бэкка сдалась без боя ее обнаружили в квартире матери где она лихорадочно пыталась удалить из лэптопа журнал посещений сайтов и историю поиска которые напрямую привязывали ее к покупке наручников какими она приковала меня к трубе в подвале простите меня произнесла бэкка пришедшим арестовывать ее полицейским жаль что не я застегивал на ней наручники именно представитель королевской прокурорской службы вызвал софию в качестве свидетеля она четко выражает свои мысли объяснил он словно для нас это явилось открытием полагаю софия произведет благоприятное впечатление на присяжных ее вызвали не для дачи показаний а для того, чтобы разжалобить присяжных и перетянуть их на сторону обвинения при помощи серьезных ответов и не по-детски наивного и простодушного восприятия и понимания происходившего, чтобы помочь присяжным осознать реальную угрозу действий угонщиков, пусть их план и окончательно провалился. Вопросов больше не имею. Лицо Софии осталось бесстрастным, но дрожание верхней губы прекратилось, и я наконец вздохнул с облегчением она много пропустила в школе ее вызывали в суд что часто заканчивалось ожиданием в течение всего дня после чего очередь софии отодвигалась вновь и вновь теперь когда показания дают обвиняемые мы слушаем их поочередно софия целыми днями сидит в парках или кафе около суда под присмотром меня или майны а если нам обоим нужно присутствовать на заседаниях то за Софией приглядывают Роэн, Дерек и Франческо, которую она просто обожает. Франческо находилась на волосок от смерти, но все-таки выкарабкалась и полностью выздоровела. Ее привязанную к носилкам с самолета сняли самой первой. Когда уже ждавший вертолет скорой помощи оторвался от земли, в дело вступил полицейский спецназ — выводивший каждого угонщика в отдельный бронированный автомобиль. Через несколько недель после возвращения Майны домой я застал ее за просмотром новостного репортажа, где крохотные фигурки шагали по экрану ее телефона. «Это кажется каким-то нереальным», — произнесла она. Потом тихо назвала каждую закованную в наручнике фигурку. Ганг, Нигер, Янзы, Замбези, Конго... Лена». Вслед за ними потянулись пассажиры с пепельными лицами, дрожавшие после пережитого. Вскоре вышел экипаж, щурясь и часто моргая от яркого сиднейского солнца. Совсем не парадная фотография, которую по прибытии прочил им Диндар. «Хватит», — сказал я Майне, но она покачала головой. «Мне надо это увидеть». майна расплакалась когда выносили черные пакеты с телами роджер кирквд майк каревик кармела маон бэн нокс льюис джуберт теперь их имена знал весь мир как и имена угонщиков вскрытие подтвердило что обоим сменным пилотом подсыпали тот же препарат что и роджеру кирквуду первой жертве вероятно один из угонщиков подмешал раскрошенные таблетки в напитке приготовленные кормелы для пилотов которые те взяли с собой наверх хотя правды мы никогда уже не узнаем поскольку миссури погибла а из ее плана заговорщики знали лишь то что им полагалось знать возникла масса вопросов без ответов смену борт проводников нашли в душном и тесном отсеке для отдыха они едва передвигались чуть не умирали от жажды и были смертельно напуганы но к счастью целы и невредимы двери в их сектор отдыха была заблокирована одним из угонщиков фотографии девяти заговорщиков восьми с самолета плюс баке четко уместились на странице газеты дэлимэйл над ними стояли их настоящие имена а на другой странице разворота поместили карту мира со стрелками обозначавшими происхождение прозвищ каждого из угонщиков на сайте газеты гардиан целую неделю просил контент о критическом состоянии этих рек сопровождаемый просьбами о пожертвованиях чтобы газета могла и дальше рассказывать людям о сложившейся ситуации с изменениями климата потребовалось почти три года чтобы довести дело до суда два часа ушло на оглашение всех обвинений предъявленных подсудимым сидевшим в два ряда в стеклянном отсеке около боковой стены зала Подготовка террористических актов, незаконный сбор денежных средств, владение орудиями для террористической деятельности, убийство, создание преступного сообщества, похищение человека. Список продолжался почти до бесконечности, вплоть до использования фальшивых документов, паспортов, добытых в Миссури для каждого сообщника. Сам суд длился пять месяцев. Мы так долго жили последствиями случившегося, что порой я не могу с уверенностью сказать, сумеем ли мы жить как-то иначе, разговаривать о чем-то другом, кроме как от данных на этой неделе показаниях. Линия защиты сандры Дниелс, якобы она не знала об истинных масштабах планов группы, разваливается во время перекрестного допроса. обвиняемые остается лишь просить смягчение приговора в связи с многолетней психической и психологической травмой вследствие домашнего насилия в семье в следующие две недели мы слышали похожие самооправдания от остальных обвиняемых множество обещаний спланированные пути отхода в результате складывается картина манипуляции вхождение в доверие и радикализации со стороны одной женщины миссури Каждый след ведет к ней, и хотя форму гонщиков в Даркнете так и не удалось восстановить, полиция обнаружила у Миссури в доме папку с бумагами, связывавшими ее с каждым из сообщников. В заключительный день слушаний, когда нас вызвали для оглашения судебного вердикта, я оглядываю зал и вижу людей, сделавшихся мне за почти полгода заседаний, столь же привычными и даже близкими, как члены моей семьи. сегодня дерак в костюме наверное позднее ему предстоит брать интервью он плавно перешел из печатной прессы на телевидение в отличие от элс даванти чья карьера в одночасье рухнула после того как один из пассажиров слил в интернет видео где она не стесняясь в средствах и выражениях пытается прорваться в уже занятое кресло джейсону пауку повезло больше Он принес прочувствованные и страстные публичные извинения за свои прошлые неуважительные и безапелляционные шутки и торжественно пообещал искупить вину за захват кресла во время рейса номер семьдесят девять когда думаешь что вот вот умрешь сказал он в программе доброе утро британия, то перед глазами проносится вся жизнь и увиденноенная отнюдь не наполнила меня гордостью. Джейсон Поук стал одним из лучших ведущих документальных программ о катастрофах, путешествуя по миру в поисках историй о человеческих судьбах во время цунами, землетрясений и лесных пожаров. Проснувшийся Поук окрестили его таблоиды, заново родившийся Эмпат. Кэролайн и Джейми Кроуфорд не вернулись на оглашение вердикта, джейми уехал сразу после дачи показаний кэрлайн задержалась чтобы объявить о создании фонда молодежного спорта их развод проходит тяжело и неприятно его поимели потому что он имел всех подряд написал какой то таблоид назвав миллионы которые джейми отписал жене на благотворительность лишь бы то отпустила его на все четыре стороны. Мне казалось что сми Устанут от процесса, однако интерес к нему не ослабевал. Когда угонщики находились под стражей, пассажиры подбрасывали свежие заголовки. «Прошедшая через ад угона австралийская суррогатная чета производит на свет близнецов лапочек. Мы отомстим за смерть дочери», — клялись обезумевшие от горя родители Кармеллы. Судья дает всем обвиняемым пожизненное. хотя на самом деле жизнь он у них отбирает, гарантируя каждому из них минимум сорок лет за решеткой я сжимаю руку софии даже бекке я по прежнему называю ее так несмотря на то что ее настоящее имя упоминают во всех газетах самый молодой из подсудимых будет за шестьдесят когда она выйдет на свободу ни детей ни карьеры ни нормальной жизни мы не радуемся не испытываем эйфории выходя из здания суда долгий процесс выжил из нас весь адреналин мы чувствуем лишь огромное облегчение от того что все наконец позади ну что ж вот и все взгляд у дерека почти разочарованный он хлопает меня по спине потом неловко по мужски обнимает прежде чем чмокнуть майну в щеку храбрая девочка майна немногим позволяет называть себя девочкой но дерек входит в их число. он вписался в нашу жизнь словно нежданный дядюшка и мне нравится осознавать что он тоже воспринимает нас как родню по моему теперь очередь франчески давать ужин добавляет он да конечно отвечает та я сообщу по электронке званые ужины раз в месяц начались как простые посиделки через несколько недель после выхода франчески из больницы идею предложила майна чтобы познакомить меня и софию с франчиской роуэнном и дереком разговоры там велись самые обычные мы болтали о пустяках тем самым отдаляясь от всего что и свело нас вместе софия первой растопила лед а что будет с угонщиками они сядут в тюрьму твердо ответил я И нужно посадить в самолет и сказать, что он разобьется, чтобы они перепугались так же как вы, а потом запереть в жутком холодном подвале и поджечь дом, да посмотреть, как им это понравится. После этой небольшой тирады воцарилось молчание. я не знал, то ли мне аплодировать чувство справедливости своей дочери, то ли переживать, что воспитываю психопатку. Но когда я взглянул на майну, та засмеялась. не могу не согласиться она подняла бокал за софию за софию отозвались мы может тебе стать судьей когда вырастешь предложил роуэн, но дочь покачала головой я буду офицером полиции улыбнулась она мне а потом взглянула на майну и пилотом многогранная дама заметил дерек а еще защитницей окружной софия запнулась то есть окружающей среды с таким же успехом она могла бы сказать сыграю макба в компании актеров дерек вздрогнул франческо закрыла глаза а у роуена обычно невозмутимого брови взлетели под самую челку они это в школе проходят объяснила майна извиняющимся тоном ледяные полярные шапки одноразовый пластик я в школе главная по переработке отходов и она уговорила торгующая молочными коктейлями заведения перейти на биологически разлагаемые соломинки три пары глаз пристально посмотрели на софию мы к этому привыкли даже гордились словно именно наши гены наградили дочь интеллектуальными способностями по которым она вдвое превосходила сверстников «А если взгляды были скорее настороженными, нежели восхищенными?» «Для нас это тоже не беда. Мы любили Софию за ее неординарность, а не за обыденность». «Ну что ж», — вдруг произнес Роэн, тихо стукнув кулаком по столу, будто добавляя восклицательный знак. «Лично я считаю, что это просто замечательно». Он взглянул на Франческу и Дерека, чье удивление понемногу сменялось воодушевлением пять лет почти шесть поправила софия почти шесть лет а уже реально меняет мир браво софия воскликнул дерек за будущего пилота офицера полиции и защитницу окружающей среды мы во второй раз за вечер подняли бокалы прежде чем дочь отправили чистить зубы ты почитаешь мне сказку майна с готовностью поставила бокал на стол папа я не смог скрыть охвативвший меня радости и пристально вглядывался в лицо майны ища там малейший намек на ревность пока софия желала гостям спокойной ночи понял что все таки значит играть вторую скрипку, но это ничего шла неделя за неделей и я осознавал что неверно вел себя с самого начала. Ждал от дочери некой справедливости, равной доли любви, внимания, даже одинакового статуса. Думал о том, что мне надо от нее, а не о том, что ей нужно от меня. От нас обоих. Порой София хочет, чтобы я почитал ей на ночь, иногда чтобы майна. Она берет меня за руку, а бывает, что и отстраняется, чтобы находиться подальше. Нарушение привязанности не лечится сразу». но мы уже на пути к успеху. Первый ужин уступил место регулярным встречам раз в месяц, а к следующему лету превратился в спонтанную игру по жребию, кто принимает, или в обеды в пабе на свежем воздухе. Посторонним сложно понять и десятую долю того, через что нам пришлось пройти. Гораздо легче, когда не нужно об этом говорить. К тому же для Софии было полезно узнать, как мы это пережили и что у взрослых То случаются неудачи. Мне нравилось смотреть как дочь увлеченно разговаривала с франческой или роуэнном и наблюдать как она весело смеется, когда серьезная превращалась в абсурд. Я понял, что это хорошо для всех нас. Теперь мы медленно идем от здания центрального уголовного суда, толкая друг друга на узеньком тротуаре, после чего забираем телефоны в турагентстве. выступающем в роли своеобразной камеры хранения при суде софия болтает с франческой показывая на плакаты в витрине афинным это в греции рим в италии барбадас в африке на карибских островах софия хмурится способная у вас дочь замечает роуэн уже меня за пояс затыкает улыбаюсь я майна вам не рассказывала что софия месяц назад написала письмо нашему парламенарию и все сама получила ответ невероятно бьюсь об заклад что она пойдет в политику как вы считаете взгляд у роуэна открытый но тем не менее я внутренне напрягаюсь нет я не игрок отвечаю я не знаю говорила ли майна остальным о моей игровой зависимости да и знать не желаю. я по прежнему хожу на консультации и кроме маленького срыва когда мы узнали размер ущерба от пожара за три года я ни разу не играл шансы на троих остаться в живых были почти нулевыми и больше испытывать судьбу я не собираюсь мы расстаемся на углу франческо спешит на электричку у дырыка встреча с редактором софия прекращает серьезный разговор с роуином и вытаскивает из рюкзачка бумажный пакет. «Это вам». Роуэн заглядывает внутрь. «Печенье? Вот, спасибо». «А на все выходные у плиты простояла», — объясняет Майна. «Если честно, то я скоро растолстею так, что в дверь пролезть не смогу». «Я собираюсь сказать Майне, что выглядит она просто фантастически». Тогда Роуэн возражает на ее шутку. «Вы просто красавица». произносит он и я натянуто улыбаюсь что нибудь сказанное сейчас прозвучит как запоздалое дополнение но пока говорю я роуэну майна недоуменно вздергивает брови однако роуэн жмет мне руку и не выказывает обиды от моего внезапного прощания интересно куда он сейчас отправится с кем поделиться судебным вердиктом несмотря на его тесную дружбу с Майной и, соответственно, с Софией. Я не узнал о нем больше того, что знал три года назад. Не могу точно сказать, кто из нас сохранял дистанцию, Роуэн или я. Мы с ним держались настороженно по отношению друг к другу, словно соперники, а не приятели. Снова рукопожатие и похлопывание по спине, и Роуэн легонько обнимает Майну. когда он ее отпускает, его рука задерживается у нее на талии, и я с трудом подавляю желание по-хозяйски взять ее за плечи. Все было бы проще и легче, будь Роуэн, человеком необаятельным, самонадеянным, узколобым или раздражающе-заискивающим. Но ничего такого у него в характере нет. Мне и без психолога ясно, что моя настороженность порождение чувства собственной неполноценности, а не действий Роуэна. Он находился в самой гуще событий, а я — нет. Когда я лежал в подвале, прикованный наручниками к трубе, верив в свою судьбу пятилетней дочери, он вместе с моей женой буквально брал штурмом кабину пилотов. Сразу после всего я поддерживал Майну по видеосвязи, Роуэн же позвал ее на ужин в Сиднейской гостинице, и держал за руку, когда она рыдала по дороге домой. Майна честно и откровенно рассказала мне о времени, проведённом с Роуэном. «Не знаю, что бы я без него делала, и без Дерека, и Франчески», — сказала она, но дополнение сделала ради меня, и мы оба это понимали. «Хорошо, что они были рядом с тобой. Удачного возвращения на работу», теперь говорит франческо майне целуя ее в щеку после угона самолета диндар проявил великодушие по отношению к майне ей дали полугодовой оплачиваемый отпуск что позволило проводить дни с софией потом перевели на административную работу подальше от аэропорта это идеально соответствовало по времени с встречей дочери и школы никто из нас не был готов к тому чтобы снова пользоваться услугами сиделки, но я знал что майна скучает по небу по моему я захочу вернуться однажды произнесла она после суда возвращайся майна улыбнулась и добавила что я чем то напоминаю ей отца конечно немного страшновато ее все так же мучили кошмары, где присутствовала мисури и остальные угонщики. но нельзя же дать страху одержать верх. Как насчет рыбы с жареной картошкой, когда вернемся домой? Предлагаю я, едва Роуэн сворачивает за угол, и мы остаемся втроем. София расцветает. Ура! Если только рыба выловлена по экологическим нормам. Знаю, знаю. Моя дочь умна не по годам, а последние три года сделали ее еще умнее. мы в какой то мере даже боремся с этим побуждаем ее играть совершать глупости и быть ребенком однако я горжусь нашей смышленой увлекающейся и отзывчивой девочкой. я вызываю такси и вспоминаю тот день когда мы шли домой из школы и софия отказывалась брать меня за руку ей хотелось к бекке а не ко мне вспоминаю как мне было обидно и как далеко вперед мы продвинулись с тех пор насколько ближе мы с софией теперь злейшему врагу я не пожелаю того что испытал, но как говорится нет худа без добра я люблю тебя говорю я подъезжает такси я открываю дверцу сначала садятся девчонки, а потом я я тебя тоже майэнна сжимает мою руку сидящая между нами дочь. вздыхает со счастливым видом а я нас всех